Вот и мне награда за труды. Я же ее таскал, — сказал я. — Бриджит, перестань! — шикнула на нее мать. — Мне полагается 240 долларов, — сказал Пат. Мать и дочь всплеснули руками. — Нам нужно произвести оценку работ, — сказали они. Они совершенно стыд потеряли, хотя они знали, что делают, оттягивая время. Ведь Пату нужны были деньги... В конце концов пришлось ему согласиться на половину запрошенной суммы, лишь бы получить деньги. «Воровки», — так назвал их Пат. Я же был очень доволен, что он вообще разделался с Бриджит, и мы снова принялись обсуждать наше будущее. Приближалась весна, и нас все сильнее тянул домой. Я хотел взять расчет, ведь я работал в магазине третий год, оплатили мне мало, и скопить ничего не удалось. Я хотел отправиться на запад, в Прерии. Там работников кормят бесплатно. Знай, работай, да деньги откладывай». «Да нет, так тоже ничего не накопишь», — сказал Пат. «Я поеду в Айоминг. И что ты там будешь делать? Для начала осмотрюсь, а потом, может, удастся продать ферму». «Какую ферму?» «На которой я работал». «А как ты ее? Разве ты ферма твоя?» «Так она нечаянная». Хозяин-то ее уехал с семьей во Флориду? Я Дара речи лишился, смотрел на него и думал. — А почему ты решил, что можешь ее продать? Ведь ферма не твоя? — Пат, пат, какой же ты странный! Настоящий чудак! Опять ты меня удивил. — Я все равно ее продам, — сказал он. — Наверное, ты прав, — отвечал я. — Ведь ты не получил денег за работу. — Да, — сказал пат. Очень ему моя мысль пришла с нраву. — Ты ведь работал там с утра до вечера и не получил ни доллара? Ну да, поддакнул пат. Я кивнул и продолжил. Да работал-то там долго, год, наверное, полтора, уточнил пат. Ну вот. Так что почему бы тебе не получить свои деньги? Я рад, что ты мне все рассказал. Только не забудь оставить мне свой адрес. Когда пат уехал. Я остался один как перст в этом городе. Он был хорошим товарищем, и я очень по нему скучал. Я раза два написал ему, но он не ответил. Может, некогда было, а может, он как раз готовился к отъезду домой. Когда я уже тоже собрался уехать из города, мистер Харт предложил мне приличную надбавку к жалованию. Слишком поздно. И я уехал. Я стал работать на ферме у Деларампов, в долине Ред-Ривер, и пробыл там до конца уборки урожая. Со временем моего ареста прошло три года. Вот так. Но какое мне до этого дело? Меня это вовсе и не волнует. Случилось то, что случилось, и говорить об этом больше нет нужды. Я научился молчать. Все мы держим путь в Царствие Небесное, куда попадем в положенный нам срок — Мы не торопимся, и по пути много чего с нами случается. Лишь глупцы ропщут на небеса и слишком уж переживают из-за неприятностей, забывая, что избежать их невозможно. Бог свидетель, все эти неприятности и испытания неизбежны. Жара летом была страшная, в тени доходило до 23 градусов, и вдруг разом все изменилось, небо остекленело. Уже ночь... Но я все равно выхожу во двор посмотреть, что там делается. Полнолуние, а луны нет. Почему? Все замерло, притаилось. Даже комаров нет. Спустя два часа выхожу снова и вижу, как из-за деревьев поднимается луна. Может, в происходящем нет ничего необычного. Все как всегда. И все-таки я волнуюсь. Ведь если бы два часа назад я стоял на каком-нибудь возвышении, то увидел бы выползающую из моря луну, похожую на золотую медузу. Да уж, ослаб я духовно и явно поглупел. Я и знать не хочу ни о каком своем заболевании сосудов. Меня это не волнует. Если я пребываю в хорошем расположении духа, то зову свою болезнь подагрой. Уж больше года я не пользуюсь палкой. Да и зачем она мне? Я ей щеголял, это все равно, что взломить шляпу на бикрень. Да и помогала ли мне палка? Нет. Мы были приятелями, не более того. Даже падая в снег, мы всегда разлетались в разные стороны. Расходились, как и положено приятелям.